Глава 29. Исмарториус Куарту Сантеллина. «Вообще-то кажется вполне логичным, что человеческие жертвоприношения использовались для того, чтобы задобрить божество и умилостивить ярость земли», — ответил Баралли Миланке. «Имейте в виду, что на Сардинию поклонение Дионису проникло в очень древние времена, поэтому сохранилось в самой кровавой форме». В качестве примера, даже в начале прошлого века в некоторых деревнях, когда сажали виноградники, было принято помещать между рядами два козьих рога. Это называлось «по-амма-мутанаре-сулогу» — поставить виноградную лозу под защиту козьего бога, маймоне, диониса, как хотите его называйте. Наверное, в еще более древние времена не ограничивались принесением в жертву только животного. «Но в чем был смысл этого безумия?» — спросила Райс. «Ладно, умилостивить природу, вызвать дожди и обеспечить хороший год». «И только это?» «Нет». Ритуал также был способом разрушить барьер, отделявший человеческое от божественного. Человек пытался аннулировать себя в боге регрессируя к хаосу первобытной жизни. Полицейский вручил Еве несколько изображений сардинского карнавала в его различных вариациях, в зависимости от местности, где он проводился. Следовательница хмурилась, глядя на фотографии шествий грязных людей в масках, брошенных в огонь кукол, изображающих детей и взрослых, цепей, связок колокольчиков и погремушек, человека-зверей, которых держали на привязи. Это само по себе не имело ничего общего с карнавалом в привычном смысле, понимаемым как пародийное антисакральное переодевание, но представляло собой архаические ритуалы смерти и насилия, скорби и отчаяния. «Одного не могу понять», — сказала Миланка. «Слушаю». «Почему ночь на 2 ноября? Я полагаю, карнавал отмечают, чтобы Новый год был урожайным, верно?» Позволь мне сначала сказать вам еще вещь, имеющую непосредственное отношение к делу. Помимо способности поддерживать ритмы природы, Дионис обладал еще качествами психопомпа. «И что, черт возьми, это значит?» — сказала Райс. «То, что я думаю?» — добавила она с озорной улыбкой. «Определенно нет, Райс. Это значит, что он вел души», — вмешалась Ева. Зануда. — прошептала Мара, сморщив нос. — Ты права, — подтвердил Баралли. Считалось, что души возвращаются на Землю на один день. И в этот день были широко распространены такие обычаи, как оставлять стол накрытым для «сас анимас» — душ, духов. Эта традиция когда-то совпадала с январскими календами. Но с календарными изменениями она была перенесена на... Календы первые дни или первый день месяца. «Второе ноября», — сказала Ева. Садие де сос мортас», — уточнила Райс. «Верно», — сказал Марена, скрестив пальцы. Эти ритуалы позже были осуждены и жестоко преследовались католической церковью и инквизицией, которые отнесли их к карнавальной неделе, имеющей нерелигиозную фольклорную окраску, Но тот факт, что они продолжаются и сегодня, дает нам понять, насколько глубоко эти традиции укоренились на острове, особенно во внутренних районах, где представления сохранили свой самый варварский и первобытный характер. «Хорошо, теперь контекст мне намного понятнее. У меня еще вопрос. Почему местом убийства был выбран священный источник?» — спросила Миланка. Прото-сардинцы верили, что на острове есть особые места, где легче почувствовать себя ближе к божествам. Контигас спиритас» — духом предков. Места, которые считались своего рода проходом между миром живых и миром мертвых. И поэтому они выбирали их для строительства алтарей, храмов или священных колодцев. Конструктивная модель священного колодца, снабженного лестницей, отражало ритуальный акт спуска в недра, а значит, в преисподнюю и царство духов. Источники и священные колодцы символизируют через воду возвращение в материнское лона, а следовательно, своего рода завершение жизненного цикла и возвращение к материнскому божеству, представленному богиней-матерью, которая была удостоена жертвоприношения. Я так понял. Между ними повисла мрачная тишина. «Симбоваменту» — так называется сведение человека к быку, — сказал Баралли. «Думаю, я посвятил вас в курс дела». «Значит, после убийства в семьдесят пятом все было спокойно?» — спросила Ева. марена кивнул. «Я думал, что это, наверное, единичный случай». Хотя что-то внутри меня говорило, что убийца с такой организованностью рано или поздно нанесет новый удар. Но факты доказали, что я ошибался. Ничего подобного на острове не происходило 11 лет. Так что я пришел к мысли, что был неправ, что я просто источник глупых догадок. А потом, спросила Ева, потом обнаружили еще одну девушку.